Викинг покачал головой. Спорткомплекс состоял из нескольких зданий, объединенных общими переходами. Тут себе и бассейн, и спортзал, и сауна с гостиницей. На прилегающей стоянке масса машин, в основном дорогих и понтовых тачек. Внутри куча народа. Искать Мазарини в такой толпе все равно, что иголку в стоге сена. Они уже попробовали заслать внутрь парочку разведчиков, которые под видом желающих записаться и приобрести абонемент, осмотрели все, что смогли. Но толку с этого было немного и уже взяли под наблюдение все входы и выходы, в том числе и служебные. Но ждать можно до конца лета, и не факт, что бывший главарь восточных появится. Если он отсиживается внутри и наружу носа не кажет, то... «Ну а что мы еще можем?» – пожал плечами один из разведчиков. «Там пропускная система, на каждой двери электронный замок. Понятно же, что всякие служебные помещения и просто куда не надо нас не пустят. А Мазаринин наверняка где-то там и сидит. В каком-нибудь служебном номере гостиницы для своих. Если он вообще там есть. И что делать? Разве что пожарную тревогу устраивать. Я там присмотрел уже рубильники, если что. Ты видел, сколько тут народу? Переполох будет жуткий. Толпа на выход ломанется. Снесут и нас, и вообще. Кого мы тут высмотрим? В таком столпотворении-то. Ну а что тогда делать? С котом надо посоветоваться. Может, придумает чего-нибудь с этими электронными пропусками. Только я ведь его телефона даже не знаю. Найджелу надо позвонить, он с ними контакты поддерживал. Викинг набрал номер. Задумчиво уставился на дверь служебного входа, слушая гудки в трубке. Найджел что-то не торопился отвечать. Время от времени дверь открывалась, выходили и заходили люди. По одному и небольшими компаниями. Вот зашло еще двое, вот вышел один какой то странный тип с усами длинноволосый. новолосой а чего это он так дернулся и отшатнулся да еще и отвернулся эдак испуганно и зашагал прочь это он вдруг заорал викинг все еще сжимая в руках телефон в трубке неслись гудки он машинально нажал на отбой не глядя все его внимание было сосредоточено на удаляющейся фигуре кто байкеры недоуменно озирались по сторонам вон тот с усами для Это Мазарини, загримированный! Да держите же его, черт!» Удаляющаяся фигура кинулась бежать. Викинг рванул следом, расталкивая случайных прохожих. За ним по пятам неслись остальные. Небольшая заминка вначале дала бывшему президенту Восточных несколько секунд форы, и он сполна их использовал. Соскочил с крыльца, завернул за угол, перемахнул через небольшое ограждение и бросился на утек со скоростью испуганного зайца. За спиной у него бухали тяжелые ботинки викинга, а следом, чертыхаясь и тяжело дыша, с проклятиями и криками неслись остальные преследователи. Мазарини не оглядывался. Он выскочил на стоянку, юркнул в проход между двумя машинами, успел пробежать перед заезжающим с проезда автомобилем. Викингу пришлось остановиться, пропуская эту машину, и он в сердцах пнул по колесу. Хозяин высунулся было в окно, явно намереваясь высказать все, что он думает о таком отношении к его транспорту, но президент Северных уже несся дальше, а следом набегали остальные байкеры. Оценив внушительность группы поддержки, автомобилист осекся на полуслове и еркнул обратно в салон. Машина проехала дальше. Мазарини на ходу выдернул из кармана брелок с сигналкой, надавил на кнопку. Стоящий у выезда с парковки синий джип откликнулся миганием фар. Распахнув дверцу, бывший президент Восточных плюхнулся на сиденье и лихорадочно завел мотор. Подбежавший викинг дернулся было в его сторону, но пока он оббегал машину, Мазарини успел захлопнуть и заблокировать двери. джи рванулся с места с пробуксовкой, вылетая со стоянки. Президент Северных чертыхнулся ему вслед. Подбежали остальные байкеры, тяжело дыша и яростно матерясь, они провожали взглядом удаляющуюся машину. «Назад!» «Все назад! К мотоциклам! За ним!» Погнал их в обратную сторону Викинг. Кто-то плюнул в сердцах, кто-то зарычал, поминая добрым словом этого ушлого Мазарини. Его джип, его родню до седьмого колена, а также тот способ, которым его произвели на свет и от какого животного. Всю эту беготню, да и вообще. Но Викинг не стал задерживаться, чтобы дослушать окончание фразы. Прыгнув в седло, он нажал кнопку стартера и тут же врубил передачу. Верный стальной друг откликнулся привычным урчанием, мгновенно перешедшим на рык, а затем сорвался с места, пускаясь в погоню. Отставшие байкеры запоздало отпрыгнули в стороны, а потом ринулись той же седлать своих железных коней. Синий джип маячил где-то впереди, стремительно удаляясь. Мазарини с лихвой воспользовался форой тех первых нескольких минут, пока байкеры бежали до мотоциклов. Но теперь, в начавшейся погоне... Начинало все больше и больше сказываться превосходство мотоциклов. Тяжелый джип, хоть и пер вперед, как танк, но вынужден был лавировать в потоке машин, снижать скорость на поворотах, обгонять другие автомобили и искать просветы в дорожном трафике, играя в шашечки. Несущиеся за ним байки куда легче справлялись с подобными задачами, их быстрота и маневренность давали им заметное преимущества Ревя двигателями, легко ныряя между рядами, мотоциклисты стремительно сокращали расстояние до удирающего Мазарини. Если поначалу его машина виднелась вдали удаляющейся точкой, то теперь уже можно было рассмотреть ее во всех подробностях. Увидеть согнувшегося за рулем бывшего президента, пытающегося выжить все возможное из красных качеств джипа. Иногда ему удавалось вырваться на свободный участок дороги, и тогда он рвался вперед, неистого сигналя, расшугивая машины вокруг, прокладывая себе дорогу, словно несущийся в джунглях бегемот. Водители легковушек старались прод... Водители легковушек старались подвинуться, испуганно освобождая проезд для него, видимо, решив, что не стоит связываться с этой взбесившейся махиной. Иногда он снова застревал в плотном трафике, или вынужден был сбросить скорость на повороте, и тогда байкеры нагоняли его метр за метром, сокращая расстояние, а потом снова. Викинг чертыхнулся. Пожалуй, первый раз в жизни он пожалел, что у него не спорт. Будь тут быстрый и юркий литровый спортбайк, стремительный как торпеда и маневренный как истребитель, они бы уже настигли тот чертов джип. Но их чоперы и круизеры не были предназначены для таких фокусов. Конечно, их никто не назвал бы медленными, но все же они больше годились для вальяжной езды по прямой, а не для сумасшедших гонок в городском трафике. надсадно рыча моторами, дрожая и вибрируя, они рвались вперед и нагоняли, нагоняли, но все же слишком медленно. Джип бортанул какую-то малолитражку, подвинув ее в сторону, прокладывая себе дорогу. Вылетел на перекресток подмигающий желтый. Сзади кто-то протестующе надавил на клаксон, но некогда было обращать внимание на такие мелочи. Байкеры миновали перекресток уже на красный, по счастью, успев разминуться с другими участниками дорожного движения. Вырвавшись вперед, Мазарини упорно гнал к выезду из города. Здесь уже не было плотного трафика городского движения, дороги были свободны. Машин почти не попадалась и это давало ему определенные преимущества, но байкеры были уже рядом. Надав из последних сил так, что мотор надсадно взвыл протестующим ревом, Викинг сократил дистанцию до минимума, приблизился к джипу, почти вплотную, и только тут понял, что не знает, что делать дальше. Мазарини неожиданно тормознул, похоже, надеясь, что преследователи с разгона поцелуют его в корму. Но Викинг тоже успел затормозить и сумел вырулить в сторону, уйдя от столкновения. Все-таки в маневренности тяжелый джип уступал мотоциклам. Подлетели остальные байкеры, успевшие нагнать их за время этой заминки, и тоже притормозили, не очень-то представляя себе, а что теперь. Они рассыпались вокруг джипа, как гончие вокруг медведя, упорно гнавшие его вперед, но не решающиеся приблизиться. В приключенческих фильмах погоня обычно заканчивается, стоит только догнать беглеца, но тут было не кино. И что делать дальше, они не знали. Как остановить две тонны стали, несущиеся по прямой с бешеной скоростью? Обогнать машину, встать впереди, попытаться притормозить его? Тяжелый джип просто сомнет мотоцикл и отбросит с дороги, или переедет его, легко переламывая хрустика? Приблизиться сбоку? Попытаться разбить стекло или что-то в этом роде? Кто-то попытался было, но джип резко вильнул в сторону, попытавшись бортануть преследователя. И тому лишь в последний момент удалось уйти от столкновения, отскочив влево. Резко затормозив и едва не словив воблинг, тот все-таки сумел в последний момент выровнять мотоцикл и бросился нагонять остальных, унесшихся за это время вперед. Викинг смачно выругался, как назло ни у кого не оказалось в кармане пресловутых гаек. Они же не были дорожными хулиганами, типа тех пацанов из Южных. И теперь он просто не знал, что делать. «Как, черт побери, можно остановить эту махину?» Только тут он сообразил, что телефон в кармане уже давно вибрирует и пиликает надрываясь мелодией, не слышно из-за шума двигателя. Раньше как-то не было времени, чтобы обращать внимание на это, да и сейчас... Викинг в сердцах ткнул на кнопку отбоя, но, кажется, не попал и вместо этого принял звонок. Гарнитура в шлеме отозвалась голосом Найджела. «Вадим, ты чего звонишь, а потом сбрасываешь? И трубку не берешь? Случилось чего?» надж блин не до тебя что там у вас за звуки вы куда то несете что ли что происходит то погоня блин мазарини мы нашли его у спортзала где ты и говорил он прыгнул в джип и догнали но остановить не можем он рвется из города по набережной к объездной если вырвется уйдет он же только тот викинг сам понял что их ждет впереди широкий проспект потом набережная потом объездная дорога выходящая из города на шоссе машин там почти нет И если Мазарини сумеет туда добраться, то... Его джип наверняка выдавал порядка 200 км в час, в то время как мотоцикл «Викинга» ехал от силы 180. И у остальных байкеров тоже отнюдь не спорты. На свободной дороге по прямой шансов у них не будет. «Когда будете на объездной?» — раздался вдруг в гарнитуре спокойный голос Найджела. «Минут через пять, если ничего не изменится», — буркнул президент Северных. «Хорошо», — все тем же спокойным голосом ответил тот и нажал на отбой. «В каком смысле хорошо?» – удивился была Викинг. Но не было времени рассуждать. Они неслись по проспекту, мимо стремительно Они неслись по проспекту. Мимо стремительно пролетали столбы и строения, светофоры и заборы. Мотоцикл все так же надсадно ревел, приходилось изрядно напрягаться, чтобы удерживать руль в руках. Разок его достаточно ощутимо тряхнуло на какой-то ямке. Пришлось даже чуть сбросить газ и начать повнимательнее смотреть вперед. Понимаю, что сейчас любая неровность дороги может быть роковой. Не хотелось даже думать, что будет при падении на такой скорости. А проклятый джип все так же рвался вперед, не упуская при случае возможности вильнуть в сторону и попытаться зацепить кого-то из байкеров. Найджел оглянулся. Где-то там вдалеке виднелась фигурка Багиры, удалявшаяся в сторону набережной. Там на стоянке был ее мотоцикл. Пожалуй, через пару минут она уедет. «Наверное, это и к лучшему», – прошептал он про себя, быстрым шагом направляясь в противоположную сторону. Перебежал улицу, вышел на тротуар, заскочил на мгновение в продуктовый магазин. Скучающая продавщица молча подняла на него усталый взгляд. «Дайте пакет молока, пожалуйста. Трехпроцентной жирности. Или нет, лучше даже кефиру. Сдачи не надо». Кинув на прилавок несколько смятых купюр, Найджел выскочил наружу. «Носятся тут всякие. Сами не знают, чего им надо». Ворчливо отозвалась продавщица и снова устало вздохнула. До конца смены ей было еще несколько часов. Хотя бы телевизор поставили, что ли. Скукота смертная. Дойдя до конца набережной, Найджел встал на тротуаре у самого края дороги. Дальше уже шла объездная. Машин тут почти не было. Людей тоже. А края города редко кто забредает сюда. Да и зачем? Он встал у столба, постаравшись слиться с ним. Вряд ли получится по-настоящему спрятаться. Маскировка так себе. Но на бешеной скорости кто там будет разглядывать столбы? Не до того. С той стороны послышался рев двигателей. Найджел чуть-чуть высунул голову из-за столба, выглядывая на дорогу. Первым несся большой синий джип. Он пер как танк, огромный и мощный, готовый сокрушить все на своем пути. А сзади и сбоку, вцепившись в свою добычу, словно гончие в медведя, неотступно следовали байкера, окружив машину, но не рискуя приближаться к ней. Когда до этой процессии оставалось всего несколько метров, Найджел выскочил из-за столба и резким движением выбросил руку вперед. Пакет кефира со смачным шлепком угодил в лобовуху джипа. Тут же лопнул и залил все стекло вязкой липкой жидкостью, которую даже дворниками просто так не отрешь. Мгновенно потерявший обзор водитель словно ослеп и инстинктивно ударил по тормозам. Взвизнули покрышки крышке. До такой скорости джип занесло. Он пошел юзом превращаясь в неуправляемый танк. Мазари неотчаянно крутил руль, пытаясь еще что-то сделать, но было уже бесполезно. Его машина вылетела с трассы, пропахав по обочине несколько десятков метров, едва не перевернулась и неуклюже ткнулась в столб. Зажатый клаксон истошно надрывался, нескончаемого пя. Хлопнувшая подушка безопасности сковала любые движения. Подбежавшие через несколько минут байкеры распахнули дверь и выволокли его наружу.